«Господи Иисусе Христе, мати Пресвятая Богородица, Отцу и Сыну и Святому Духу!» Вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова. С молитвой, поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун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 Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были не складны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих, так он называл тех, которые принимали его, в том числе о матушке, о нас. Молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил «Боже, прости врагам моим»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 следить за всеми движениями и словами Гриши. Вместо веселья и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз с ряду «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением. То говорил он «Прости меня, Господи, научи меня, что творить, научи меня, что творите, Господи!» С таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова. То слышны были одни жалобные рыдания. Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк. Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхание. Гриша не шевелился. Из груди его вырывались тяжелые вздохи. В мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза. «Да будет воля твоя!» — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением. Упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок. Много воды утекло с тех пор.